Один из хавронов подошел к Аркадию и Лану. На мохнатой морде посверкивали глазки. Лана слабо протранслировал Аркадию. "Велят идти с ними. Надвигается новый хроноворот. — Ты можешь, иновременник? — Постараюсь. Аркадий с большим трудом шагнул. Дилан правой рукой обнял человека. — До сих пор ты мне помогал. Теперь я буду помогать. С помощью Дилана Аркадий сумел сделать несколько шагов. Боль в теле усилилась, перед глазами все плыло. Только рука Дилана удерживала Аркадия от падения. Лана что-то громко провизжал. Виск, похоже, сопровождала мысль, но мысль до Аркадия не дошла. Конвоирующий хаврон побежал вперед. «Ты ему что-то сказал?» — спросил Аркадий. «Велел посадить тебя на фургон». Он поспешил за подмогой. «Велел? Ты можешь им повелевать? Конечно. Эти низшие существа обязаны выполнять волю воплотителей высшего разума», — Дилан добавил. «Конечно, если мои веления не противоречат приказам их хозяев рангунов. А посадить или не посадить тебя на фургон, я установил это путем размышления, те указания давать не могли». Хорошо, что ты правомочен отдавать Хавронам приказы. Все же гарантия безопасности. А если ты прикажешь освободить нас, выполнят они. На этот раз Дилан размышлял дольше. Не выполнят, иновременник. Они подстерегали нас. Им велели взять нас в плен. И раз есть приказ захватить, то не может быть приказа отпустить. К пленным подошли двое Хавронов. Они взяли Аркадия на руки и понесли к фургону. От них пахло зверьем. Аркадия опасался, не вопьются ли в тело их когти, но несли его осторожно. Хавроны положили человека рядом с Киборгом. Асмодей изобразил улыбку, но голова и лицо были так измордованы, что вышла гримаса. Не находишь ли Аркадий, что я сделал все, что мог? хрипло спросил Киборг, и голосовой механизм был.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 И хавроны воспринимали его поведение как естественное. Окружавший дело на десяток хавронов казался скорее почетным конвоем, чем суровой стражей. Аркадий сделал знак, чтобы Лана приблизился. — Почему наши похитители разрешают тебе так держаться? Ты еще недавно боялся их. Лана пренебрежительно оскалил зубастый рот. Хавроны при случайной встрече рвут в клочья, оставляя в плену, издеваются. И совсем иные, когда выполняют приказ. Тупые исполнители. Зачем же унижаться? Пусть видят величие высшего разума. Аркадий показал на левую руку Дилана. Что с ней? Она висит как плеть. Не сосредоточивайся. Плеть — это, в общем, у людей полезный предмет. Левая рука ослабела. Я боялся этого, но думал, что болезнь не настигнет столь скоро. Ваше появление на не пришельцы, помешало мне выздороветь. Вот уж не думал, что препятствием твоему выздоровлению буду являться я. Моя болезнь — рассинхронизация организма, рассогласование жизненного времени органов тела, — с грустью объяснил Лана. У людей... Рассогласование времен в теле не бывает, вмешался в разговор Модей, захотевший показать, что прекрасно разбирается в бытии людей. Люди синхронизированы от рождения до смерти. Дилан посмотрел на киборга со снисходительностью, которая вполне могла сойти из-за жалость. У людей рассинхронизации не наступает? Но не потому ли, что люди мало живут? За ничтожный период в сто земных лет и у Диланов не возникает рассинхронизации. Он, сын отцов-различников Увелана, полагает, что и у людей, доживи да они до пятисот лет, непременно появится рассогласование: Ноги будут пребывать в одном времени, голова в другом. Впрочем, о людях он мыслить не будет. Он сообщит о себе. У него убыстрилось время в мозгу. Время в теле отстает. Разве вы не заметили, иновременники, что я кажусь замедленным? Моя быстрая мысль обгоняет движение тела. Мне достаточно маленького размышления, чтобы разобраться в любой проблеме, но совсем иного времени требуют действия. Для извлечения рассинхронизации, продолжал Дилан, применяется простое средство перевоплощение. Два делана меняются частями организма, и синхронизация восстанавливается. Безвременно погибший стиратель Рина Рона подобрал для меня отличного перевоплотителя, молодого матмагана Магана. Хлопоты с пришельцами отодвинули дату перевоплощения, и вот результат. Левая рука болезненно замедлилась. На человеческий взгляд, Левая рука тривиально больна. Я подумаю над этим, иновременник. Ты сказал тривиально? Тривиально неизвестная проблема, которую надо... Аркадий не дал Лане впасть в размышления. Смодей изнывает в путах. Если веления Ланы исполняются хавронами, то пусть он попросит их развязать киборга. «Сделаю», — ответил Лана и без спешки удалился. Вскоре двое охранников развязали осмодеи. Киборг замахал руками и ногами, как бы восстанавливая кровообращение. Гимнастика не была у него запрограммирована, но он видел, что люди по утрам занимаются ею еще в постели и считал своим долгом проделывать все как люди, только лучше людей. Потом Киборг соскочил на почву и громко объявил, «Ужасно люблю быть на свободе». Связанный по рукам и ногам — нет, это не моя стихия. Аркадий, эти рослые обезьянки неплохие ребята. Сражаются неважно, но это им можно простить, как их дурной запах. Аркадий с улыбкой сказал, — Рад твоему доброму настроению, Асмадей. Лана, нам останется решить одну важную проблему. Тут тебе надо сосредоточиться. Как нам наладить общение с хавронами?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 Внесу в их тупые мозги несколько тысяч ваших слов, и ты будешь доволен. Теперь на фургончике лежал один Аркадий. Киборг шагал рядом, поодаль плелись охранники. Впереди шестерка мохнатых солдат, схватившись лапами, задышла, тащила боевой аппарат на колесах. Кругом простирался все тот же унылый мир, перелески мертвых деревьев, Почва, лишенная растений, озерки мертвой воды. На сероватом небе сверкали два солнца, голубое и белое. И они не закатывались и не восходили, только поворачивались на одном и том же небольшом пространстве. Аркадий вглядывался в нерадостное небо и думал, что раз обе звезды описали полный круг на полюсе, и раз они в противоположных временах, то должно бы и время описать полный круг. И он должен теперь существовать не в своем прямом времени, а во времени обратном. А он такого перехода не ощутил. Да и вообще такой переход — полная остановка времени, то есть смерть. А он вроде бы не умирал. И стало быть, перехода в обратное время не было. К фургончику подошли Лана и предводитель отряда. «Я выполнил твою просьбу», — сообщил Лана. «Можешь убедиться, что у наших похитителей сильны природные способности к языкам. Поговори сам с главным бандитом Хавронов. Это его почетное звание. А имя ему — Клапа, иначе несгибаемый. Он очень гордится и тем, что бандит, и тем, что Клапа». Аркадий сообразил, что почетное звание «бандит» Результат неверного прочтения дешифраторами человеческих слов. И не решился обратиться к Хаврону с тем же наименованием. Еще меньше он мог представить себе, что возможен прямой разговор с обезьяноподобным существом. Я хотел... Короче, надо бы... В общем, куда вы нас ведете? Ответ был дан человеческими словами, только с нечеловеческим акцентом. Куда надо, туда и ведем. Беседу подхватила с модей. Киборга не удивило, что обезьяна разговаривает по-человечески. Сам он был конструктивно дальше от человека, чем любая обезьяна, но ведь отлично овладел человеческим языком. И, заметив, что Аркадий растерялся, быстро заменил его, а куда надо. На это Клаб ответил обстоятельней. Обе горуны в противостоянии. Неизбежен новый хроноворот. Надо укрыться. Есть где укрыться. Пещера в скале. Хроновороты в ней гаснут. Отряд мохнатых воинов, в юбочках, набитых оружием и инструментами, шагал все быстрее. Хавроны, тащившие повозку, выбивались из сил, чтобы не отстать от отряда. Аркадий понимал, что его вес отекчает фургончик. Попросив Асмодея помочь ему, он слез на почву. Ноги еще не твердые, уже кое-как ходили. Почувствовав, что фургон стал легче, солдаты радостно закивали Аркадию и еще энергичнее поволокли повозку. Впереди показался холм, такой же голый и унылый, как и все здесь. Навстречу отряду «Клапы» вышла новая группа хавронов. Шестерку каталей, тянувших фургончик сменила другая шестерка. Появился пропавший был Лана. Левая рука все больше тревожила его. Рассогласование времен в теле опасно увеличилось. Не надо было откладывать перевоплощение. Вероятно, и матмагану, милому пареньку, еще не достигшему никаких степеней из-за замедленности мышления, не сладко. Ему жаль несчастного матмагана. А себя не жаль? Себя Лане тоже было жаль, но в своей хвори он сам виноват, затянул перевоплощение. А в недугах Матмагана виноват он. Бедный Матмаган, он так ожидал перевоплощения. В каменистом холме виднелось отверстие. Один за другим солдаты пропадали в нем, хронавты и Дилан последовали за ними. Узкий туннель круто спускался вниз. Аркадий отметил, что каменные стены туннеля светятся. Самосветящийся туннель расширился и превратился в пещеру, тускло освещенную стенами, затхлую и сырую. К пленникам приблизился клапа. Будем пережидать храноворот. Пока отдыхайте. Одному из нас надо поесть, сказала смодей, показывая на Аркадия, где пакет с запасами пищи. Все ваше вон там. Клапа показал на дальний угол Возьмите, что захочется, кроме оружия и аппаратов. Хотя света было чуть-чуть, хронавты вскоре разглядели, что большинство солдат не отдыхают, а страдают. Это было неспокойное убежище от налетающих снаружи хроноворотов, а лазарет из калеченных и умирающих от ран. Отовсюду наносились жалобные рычания и стоны. Аркадий спросил Лану, откуда столько пострадавших, ведь ни старейшины, ни Рона не говорили, что в этих местах недавно происходили битвы, а без жестокого сражения не могло бы появиться столько раненых. Лана долго не отвечал, то ли впал в трудное размышление, то ли телепатически допытывался разъяснению самих хавронов. «Здесь, не сраженные в битве, а пострадавшие в хроновороте. Отряд хотел вторгнуться на нашу половину планеты, но его покарала природа. Он попал в хроноворот. В солдатах разорвалось время. Часть сразу погибла, остальные спаслись в этой пещере. Здесь время единое, но мало кто выйдет отсюда. Только два-три десятка не пострадали, они и захватили нас». Лана вдруг, прервав объяснение, страшно завизжал и бросился в сторону. В полусвете пещеры его невысокая худая фигурка быстро пропала среди массивных хавронов, слоняющихся между лежащими. Некоторое время слышался его голос, в нем смешивались радость и отчаяние. Аркадий побежал на голос. Но Лана замолчал, и Аркадий остановился, не соображая, куда же идти в беспорядочном навале раненых и искалеченных. Подоспевший киборг показал вправо. Он побежал туда. Там споткнулся и упал. Я все видел. Бесцеремонно расталкивая солдат, не церемонясь и с лежащими, Асмадей поспешил в сторону, где упал Лана. Кто-то охнул. Кто-то грозно зарычал, кто-то жалобно взвизгнул. Аркадий схватил киборга за руку. «В тебе нет жалости, Осмодей, ты шагаешь по телам». «Жалость у меня есть», — с достоинством возразил киборг. «Полный комплекс жалости к людям, к раненым, к больным, к маленьким, к большим, к женщинам, детям и старикам, даже усиленные. Но ведь это не люди, а обезьяны». Да еще враги людей, да еще вооруженные. Зачем их жалеть? Им надо вредить, а не жалеть их. Асмодей, если мы когда-нибудь вернемся на Латону, я попрошу Марию демонтировать в тебе еще один комплекс, человеческую жалость ко всему живому, нуждающемуся в помощи. Философское мышление у Асмадея запрограммировано не было, но он иногда с собственным старанием прорывался в эту область. Он сказал почти пренебрежительно. «У людей, Аркадии много излишних комплексов, понижающих жизненную эффективность. Если бы мне поручили сотворить людей, я применил бы более рациональную программу». «Здесь он!» — заорал осмодей и большим прыжком перепрыгнул через троих лежащих. «Лана! Лана!» Лана, стоя на коленях, склонялся над чьим-то распростертым телом. Киборг повернул Дилана к себе. Мордочка Ланы жалко кривилась, из глаз катились слезы. У молодого различника от потрясения отказало умение телепортировать свои мысли в человеческое сознание. Он только громче обычного повизгивал. Мысли не трансформировались в слова. Салана Дошла, наконец, до хронавтов, воплощенная в слове «мысль» я нашел мою салану ей плохо и навременник ей очень плохо моей дорогой салане моей единственной салане аркадий тоже опустился на колени всмотрелся в лежащую на полу фигуру сияние стен в этом уголке было особенно скудным но света хватало чтобы разглядеть дилана резко отличавшегося от всех кого аркадий успел повидать О том, что Диланы разнополы, Аркадий знал. Лана часто вспоминал, что у него была подруга, похищенная рангунами. Но в ратуши он не видел женщин и уже думал, что если они и имеются, то внешне их не различить от Диланов мужчин. Но одного взгляда на Салану было достаточно, чтобы понять, что она точно женщина. И что до сих пор хронавтом встречались преднамеренно, наверное, одни мужчины. Диланы ростом не брали, среди внушительных хавронов Ланна терялся, и салана была еще меньше своего друга. И она разнилась от него не только ростом, но и всем обликом. Тонкая, без таких длинных рук. Она еще имела и волосы на голове. Их было немного. Рыжих, мягких, коротких, скорее шерсть, чем волосы. Но, вероятно, они всего больше и выделяли ее. И, вероятно, всех женщин-диланок от гологоловых диланов-мужчин. Салана лежала на правом боку. Аркадий видел только один ее глаз. Глаз жил. В нем было страдание и страх. Она вся сжалась, когда Аркадий наклонился к ней, еще сильнее вдавилась правым боком в пол. «Она боится тебя», — протранслировал Лана. «Она всего боится, а тебя особенно. Она еще не видела людей. Могу я с ней поговорить, Лана? Она не знает, как переводить свои мысли в ваши слова, и она потеряла три четверти спектра своих мыслительных излучений. Она почти не понимает меня». Ей очень плохо, иновременник. Посмотри сам, что сделали с ней отвратительные хавроны. Лана повернулся к Салане, Что-то ей внушал, слегка повизгивая. В визге было столько нежности и горя, что по одному этому звуку Аркадий понимал, он сам страдает. Она что-то отвечала. Тихий стон сопровождал ее ответ. Потом она стала поворачиваться на спину. Лана помогал, охватив здоровой рукой ее плечо. Даже в бредовом видении Аркадию не могло померещиться то, что он увидел. Перед ним на спине, беспомощно раскинув руки, лежала маленькая, тоненькая, изящная диланка. Но это было не одно, а два существа в одном теле. Одно — правая половина Саланы, другое — левая ее половина. Единое тело складывалось из двух частей, и эти части столь разнились, что невозможно было вообразить, что они вообще могут составить что-то физически единое. Левая половина саланы была телом молодого привлекательного Дилана, правая — телом старухи морщинистой и уродливой. Левый глаз, в котором Аркадий увидел страдания и страх, излучал молящее нежное сияние. Глаз правый, тусклый, обезображенный, нависшей складкой века, взирал дико и отстраняюще. Из молодого глаза катились слезы. «Какой ужас!» — воскликнул Аркадий. «Да, ужас. Ты правильно говоришь, иновременник. Ужас. И это моя Салана, самая прекрасная девушка на Дилане». «Разрыв времени, Лана?» Аркадий понимал — Никакое оружие не способно так страшно изуродовать живое существо. Разрыв времени. Он был крохотный, когда Салану похитили. Она могла прожить еще сотню ваших лет без перевоплощения. Но хавроны, когда настиг хроноворот, бросили ее у пещеры. Она прижалась левым боком к почве и так лежала, пока он не пронесся. Хроноворот был короткий, но вот видишь... Жизненное время по-разному потекло в двух половинах ее тела. Солана стыдливо прикрыла левый глаз, но правый, старческий, глядел по-прежнему с дикой безучастностью. Этой половине тела уже было неведомо чувство стыда. «Аркадий, надо бы ее перенести в местечко поудобнее», — сказала смодей. «Здесь слишком много раненых. Где ты найдешь местечко, свободное от раненых?» «Уже нашел». «Вон там, где сложены наши аппараты и твоя еда. Там Клапа и его охрана, а раненых нет. Салану понесу я. Скажи Лане, что он может спокойно доверить мне это без предварительного долгого размышления, а я смогу это выполнить». Лана согласился перенести Салану на новое место без предварительного размышления. Аркадий шел впереди, выбирая получше дорогу. За ним Асмадей. салана покорно лежала на его руках. Лана, согнувшись, шел рядом, и слышался тихий виск. Он телепатировал что-то успокоительное. Успокоительное своей подруге. Предводитель Хавронов заворчал, что нехорошо без его разрешения перебазироваться в убежище. Лана выпрямился... Что-то неслышно произнес, Клаппа помотал кудлатой головой. Охранники потеснились, Асмодей положил Салану на освободившееся место. Лана, воротившись в обычное смирение, прикорнул с ней рядом. Асмодей обратился к Клапе: "Ты разрешил нам взять все, что нам понадобится, так? Все, что не опасно для нас", проворчал Клап. Обезьяноликий офицер уже так хорошо освоил человеческий язык, что не только словами, но и тоном мог передавать одобрение и недовольство. — Помоги разобраться в предметах, — сказал Асмадея Аркадию. Отобранные у хронавтов вещи солдаты не свалили в кучу, а разложили каждую особо. У Асмадея вырвалось радостное восклицание, когда он увидел компьютер личин. Зачем он тебе удивился, Аркадий? Ведь поврежден. Только одну личину можешь добавить еще к своему прекрасному образу номер семнадцать. Две, а не одну, зато какие! Бык, извергающий пламя из золотых рогов, и огнедышащий дракон с радиоактивными излучателями вместо глаз. Каждая личина на мощность в десяток киловатт. А номер семнадцать хоть и красивый, но всего в полкиловатта, Максимум три мушкетера в теле маркиза. В серьезной битве дракон или бык эффективней. Жаль, что среди набора личин нет облика Хаврона, этого Аркадий. Тогда бы ты сумел выскользнуть из пещеры и как-нибудь добраться до Гермеса, чтобы вызвать помощь. Я бы добрался. Я такой. Аркадий и Асмодей возвратились к Диланам. Асмодей прижимал к груди компьютер личин. Клапа что-то проворчал, но отбирать не стал. Громоздкая штука, на орудие не походила. Лана лежал рядом с Саланой, прижимался к ее больному старушечьему боку. Солана молодым глазом благодарно посмотрела на Аркадия. Аркадий отвернулся. Он вдруг почувствовал, что почти преступление смотреть на чужое страдание, не умея его облегчить. Только спустя несколько минут... Он тихонько заговорил с Ланой. Ей не легче Лана. Она уже не одинока. И, может быть, удастся ей помочь. Синхронизировать ее нельзя, но хоть бы смягчить хроноразрыв. Смягчить хроноразрыв? Без перевоплощения? Перевоплощение Саланы невозможно. Можно меняться отдельными органами, но не половинами тел. Старость... С юностью в одно хроноединство не слить. Но есть предание, что один Дилан смягчал страдания другого, перенося его хроноразрыв в себя. Ты хочешь создать у себя на половине тела старость, чтобы смягчить быстрое постарение Саланы? Жертвуешь собой? Облегчить страдания своей подруги? Разве это жертва? Это радость, а не жертва? В мыслях Диланов передавалась информация, а не эмоции. Слова прозвучали в мозгу бесстрастно. В страсть и муку, в радость и облегчение их облекал невольно сам Аркадий. И сейчас ему чудились в мыслях Ланы великая человеческая печаль, горькая решимость, преданная любовь. Аркадий еще никого не любил, но вдруг почувствовал, что хочет любить, и любить именно так, чтобы жертва собой ради подруги была и легче, и радостнее трусливого оберегания себя.